Шорина Ассоциация Вот и Харрисон пишет, что скоро грядут перемены. Правда, все как всегда, и зима, и мороз, в небе солнце восходит, продают красоту, предают, собирают налоги, угут и рвут, и дают, и берут в неизменном размене. Но ведь Харрисон пишет, что скоро грядут перемены, Он баллады свои на ситаре ветвистом развесил, Ребра музыки вскрыл и запел, Кожу формы атринов, Отказавшись прикрыться канонов стеклом замутнённым. Пишет птицами нот, Побелилом небесно-тоносных, Пишет светом любви, Разгоняющим мрак заблуждений, Пишет ветром надежд, Над полями распаханных будней, пишет тихо и вскользь, нам бы лишь постараться расслышать, нам бы только понять, в мире сём единение возможно, ветра с флагой и с пламенем льда и с механикой сердца и привыкнуть к тому, что и сталь станет стоном когда-то и гранита живет но привыкнуть к всему невозможно, возможно лишь верить. Лишь верить возможно. Глава 39 Солнце действительно всходило. По крайней мере, оно по-утреннему било в окна. Зал, в котором оказался Шура, был скорее похож на коридор, такой широкий и длинный. Вход находился в одной из длинных стен, А на второй стене, напротив, висели разные индийские штучки — картины и барельефы с изображениями Шивы, синекожего Кришны, мудрого и милого Ганеши и многих других. В бронзовых чашках курились сандаловые палочки. Одна из коротких стен представляла собой большую стеклянную дверь, ведущую в дикий тропический лес. В нее-то и било солнце. На крыльце резвились несколько мартышек, Почему-то облаченных в потертые джинсы, но, несмотря на приоткрытую дверь, внутрь не забирались. Последней стены Шура не увидел. Она была плотно занавешена тяжелыми бархатными портьерами черного или, может быть, темно-синего цвета, расшитыми огромными звездами из бисера. Харрисон сидел прямо напротив входа на маленькой подушечке и играл на ситаре. Ну конечно! чем же еще он мог заниматься, будучи Харрисоном. Шура не удивился. Он молча прошелся по помещению с видом потенциального квартиранта, внимательно рассмотрел изображение то ли сансары, то ли ацтекского календаря, обернулся к противоположной стене и с удивлением увидел на ней небольшой православный иконостас с древними иконами, подсвеченными горящими перед ними лампадами. «О как!» — с удивлением сказал Шура. «О чем сия песня?» «Какая песня?» — спросил Харрисон, не отрывая глаз от ситара. «Да я вот об этой э эклектике!» Шура широким жестом обвел пространство. «Это не эклектика», — грустно сказал Джордж. «Это Бог во всем его многообразии». У него был странный голос, дрожащий и глуховатый, как будто он был чем-то сильно напуган или расстроен. Ты вообще кто? – спросил он, посмотрев на Шуру пристально, как смотрят маленькие дети и миопы. Подожди, я сам скажу. Да мне не трудно, я могу представиться. Начал было Шура, но Харрисон, закрыв глаза, жестом велел ему замолчать. Он вдохнул поглубже. затянул длинное «Оммммммммммммммммммммммм» и сидел так, раскачиваясь некоторое время. Потом открыл глаза и спросил, «Ты ведь не хочешь быть полом?» «Нет», — отрицательно покачал головой доктор, «не хочу ни в какой его ипостаси». «Ну вот», — монотонно заговорил Джордж, — Меня обвиняешь в эклектике, а сам используешь раннехристианские термины, глядя с вожделением на сиськи субхадры. — И ничего не с вожделением, — возмутился Шора. — Я этих сисик на работе насмотрелся, да еще и получше. — Вот видишь, — Также же монотонно продолжал Джордж, — тебя это задело, значит, я прав. К тому же, как еще может смотреть на женщину нормальный молодой мужчина? Только с вожделением. Опять я прав. От внутреннего света ничего не скроешь. Он отложил ситар и поднялся с пола. — Значит, полом быть ты не хочешь. — А чего ж ты хочешь? — Да я уж и не знаю, — смутился Шурот. — Как-то все перепуталось, перемешалось. — Я вообще, если честно, себя не совсем осознаю. Такое ощущение, что сплю. Вроде бы и к Тамарке хочется, и к Михе с Аликом, но как-то не очень сильно, как будто что-то мешает. Тут еще Морфей, с ним, похоже, придется разбираться. Харрисон быстро прижал палец к губам, делая Шуре знак «Молчать». Неслышно ступая, подошел к полке, на которой стоял магнитофон, и включил его. Комнату заполнили звуки ситара. «Так лучше», — прошептал Джордж. Пусть зло поспит. Он уселся на низенький диванчик и жестом указал Шуре на место рядом с собой. Ты все очень хорошо описал. Что? Я, по-моему, ничего не описывал. Только начал. Этого уже достаточно. Ты описал самую суть. Сутта. Как-как? Это слово точно было. Шуре незнакомо. Брахмаджала сутта. древний трактат о сети совершенства. Харрисон помолчал немного и заговорил. Тогда монахи, то существо, которое первым родилось вновь, говорит себе так. «Я Брахма, великий Брахма, победоносный, непобедимый, всевидящий, всесильный владыка, творец, созидатель, наилучший устроитель, повелитель, отец бывшего и будущего». Мною сотворены эти существа. В чем же причина? Ты что, наизусть выучил? – удивился Шура. Нет, просто я это сейчас читал, смотрел на свиток и читал. На какой свиток? Где? Все тексты есть в особом слое мира. Пепперленда? – перебил Шура. Нет. Поморщился Джордж, Не Пепперленда. Мира вообще. Большого мира. «Пеперленд» — это так, аппендикс, слепой отросток. Ты как врач должен понимать. «Ну хорошо, они там хранятся. Как ты до них добираешься?» «Я же пифий», — с грустью сказал Харрисон. «У меня есть свои особые преференции. Правда, обязанностей больше, да и преференции для того, чтобы проще справляться с работой. «Похоже, ты не очень радуешься своему положению». «Я не радуюсь и не горюй, просто выполняю свою работу». «Какую работу?» «Пророчествую, вещаю, истолковываю». «А музыку продолжаешь писать?» «Музыку пишет Бог», — строго произнес Харрисон. «И неважно, кем она сыграна». «То есть ты хочешь сказать, что, к примеру, Хикамс Зэцан писал не ты?» Я просто ее сыграл. Услышал утром в саду у Пола, она мне понравилась, и я ее сыграл. Джордж нежно погладил гитару по лакированному гладкому боку. И come together yesterday октопус Да что там? «Сороковая симфония Моцарта», «Фуги и Мессы Баха», «Шедевры Генделя и Рахманинова», «Раги Рави Шанкара» — все они услышаны и сыграны, но не сочинены теми, кого считают их авторами. Шура был потрясен. Он никогда об этом не думал, не догадывался, никогда не смотрел на вещи под таким углом зрения. «И что, это во всем и у всех так?» Я имею в виду поэтов, художников. Не знаю, не думаю. Во всяком случае, не Бог придумывает картинки в стиле пинап, рекламные слоганы и похабные песенки. Это всегда люди делают сами. Но ты ведь пришел ко мне, чтобы поговорить не о музыке, не только о ней. Да, сказал Шура. Сержант Пеппер говорил мне, что к тебе нужно идти за советом, когда все остальные способы уже опробованы и не принесли результата. «Я не знаю точно, но, по-моему, я уже прошел все. Или почти все. И я по-прежнему не знаю, что мне делать и куда направляться. Что меня ждет?» «Этот вопрос не для Пепперленда», — улыбнулся Джордж. «Не для места, где времени нет. Хотя, если быть до конца честным, нужно сказать, что оно здесь есть, но несколько в ином качестве, чем на Земле». «С этого места поподробнее». — попросил Шурочка. — На Земле время как бы одномерно. Оно просто течет вперед, и все. Правильно? — Правильно. А здесь? — А здесь существует пять измерений времени плюс еще несколько локальных временных аномалий. Они на весь Паперленд не влияют, но они есть. — Стоп, стоп, стоп! — замахал Шура руками. Не надо про локальные аномалии, а то я совсем запутаюсь. Я и с пятью основными измерениями разобраться не могу. А тебе оно и не надо. Ты же не хочешь полом быть. Тебе просто достаточно знать, что существует пять измерений времени в трех потоках. Они взаимодействуют между собой, и зная некоторые особенности этого взаимодействия, временем можно управлять. Если подходить совсем утилитарно, то и знание этих особенностей не обязательно. Достаточно выучить несколько простых методик, и тебе этого хватит на все твои бытовые нужды. — И что я смогу тогда делать? — живо заинтересовался Шурочка. — Да все, что хочешь. Ты вот спрашивал, что тебя ждет. Идем, покажу. А ты смотри и размышляй, с учетом того, что я тебе сейчас сказал. С этими словами Джордж встал с дивана и подошел скрытый за портьерами стене. Шура последовал за ним. Джордж широким жестом распахнул занавески. Стена состояла из телевизоров. Сколько их было, Шура считать не стал. Не до того было. Потому что на всех этих телеэкранах был он. Но картинки на всех экранах были разные. Вот Шурочка за столом в Михиной квартире. Рядом с ним все члены клуба «Одиноких сердец». Тамарка, еще какие-то девицы. Шура, слегка постаревший и сильно пьяный, говорит тост. Все смеются, а Тамарка смотрит на него с явным неудовольствием. Вот Шура уже посидевший и погрузневший в операционной что-то резко говорит своим ассистентам, они же смотрят на него с обожанием. Вот он лежит неподвижно в прихожей Мишкиной квартиры, глаза его невидяще смотрят в потолок, не щурясь от света электрической лампочки, и белая телефонная трубка качается вверх-вниз по стене, на витом чёрном шнуре. Вот они с Тамаркой лежат на белых простынях, в красной от рекламных огней спальни, сжимая друг друга в объятиях, потом она вскакивает и бежит в соседнюю комнату, на ходу накидывая на себя халат, а он, Шура, приподнимается на локте и тревожно вслушивается. Но на лице у него написано счастье. Вот он на Пикадилле, рядом с ним Тамарка, одетая во что-то неприлично шикарное. Вокруг суетятся люди, черные и застарелые лондонские Такси спорят за место с двухэтажными автобусами А на выгнутой по фасаду светящейся панели Горят оранжевые буквы «Ударники!» «We have the Beatles again!» Они подходят к кинотеатру «Адеон» К Шуре кидается толпа девчонок Некоторые из них на ходу пытаются вцепиться Тамарке в волосы Он с трудом оттаскивает их параллельно левой рукой вычерчивая какие-то каракули на подставленных блокнотах и дисках. Ему на помощь спешат несколько полицейских, а из окна на втором этаже за всем этим с улыбкой наблюдают Алик и Миха. Пол виден в другом окне, и он не улыбается. «Что это?» — спросил Шура у Джорджа. «Это все твое будущее. Разные варианты». «А почему звук выключен?» «Его нет». Объяснил Харрисон, ты же еще ничего не сказал, и не спел, и не сыграл, закончил за него Шура, и не сыграл. Ты даже еще не услышал то, что тебе нужно сыграть. И скажу тебе честно, в свете надвигающихся событий у тебя есть все шансы этого не услышать. Не нагнетай, поморщился Шура. Вернемся к Пепперленду. Значит, есть пять измерений времени. Не упирайся ты в эти пять измерений. Можно было сказать, что Джордж произнес эту фразу очень эмоционально. Это всего лишь техническая подробность. Она не очень-то и важна в данном контексте. А что важно? Важно то, о чем вы говорили с Ринго. Любовь и благодарность. Это основа, базис. Апостол Павел писал «Всегда молитесь за все, благодарите». Харрисон закрыл глаза. «При чем здесь молитва?» Не отставал Шура. «А молиться без любви нельзя», Пожал плечами Джордж. «Любовь — это язык, на котором Бог с нами общается». «Так мне что, Бога благодарить за то, Что в моей жизни Морфей Морфеевич появился?» «Появился и нагадил?» «Да, причем за это прежде всего». Зло не знало. Что она станет таким, об этом говорится в Брахмаджала-сутте. — Это с чего бы? — вскинулся Шура. — Меня всего лишили и Тамарки, и друзей, и работы любимой, и жизни. Внезапно Шура осекся. Он вдруг понял, что последние слова — это, вполне возможно, совсем не оборот речи. — Да, Шура, и жизни, — тихо сказал Джордж. и после паузы добавил «По крайней мере, той прошлой жизни. И это благодаря Морфею». Шура потрясенно молчал. «А как бы вы вели себя на его месте?» «Вот то-то и оно. Хорошенькое дело. Живешь, живешь, копашишься там себе чего-то. И тут вдруг хлоп, ваши не пляшут. Ты, брат, покойник». «Спокойно». Веско сказал Джордж Харрисон. Голос его перестал дрожать, в интонации звучала сила. «Без истерик. Ты в Пепперленде, а здесь существует временная вариативность». «Что?» Шура с трудом отвлекся от своих переживаний. «Много вариантов развития событий». «Какие могут быть варианты, если я уже труп?» Чуть было не закричал Шура, но по привычке понизил голос. «Для трупа ты слишком эмоционален, так что прекращай кокетничать». «А что же мне делать?» – спросил Шура, изо всех сил стараясь выглядеть спокойным и унять дрожь в голосе. «Вот это мужской вопрос. Достойный». Харрисон чуть улыбнулся. «Я точно не знаю, что тебе делать, но во всяком случае уверен, что если здесь победит Морфей, ты обязательно станешь трупом. А вот если он проиграет...» У тебя появится шанс, так что иди и делай. Что? Все. Все, чтобы он проиграл.